И хотя Антошину было из истории партии известно, что вечер этот прошел для Владимира Ильича вполне благополучно, ему все-таки поначалу стало жутковато. Видимо, Владимир Ильич прошел на квартиру Кушенскому не через ворота, а каким-то другим ходом, потому что Антошин его так больше и не увидел. Антоша нарудовал деревянной лопатой. Ему стало жарко. Он сбросил полушубок, и никогда ему не работалось так легко и весело. Где-то совсем рядом, в каком-нибудь десятке метров, молодой Ленин разбивал в это же самое время в пух и прах признанного и самоуверенного теоретика и главаря российского легального народничества. Он вспоминал донесение агента охранного отделения. Присутствовавший на вечере известный обоснователь теории народничества В.В., врач Василий Павлович Воронцов, вынудил своей аргументацией Давыдова замолчать, так что защиту взглядов последнего принял на себя некто Ульянов, якобы брат повешенного, который и провел эту задачу с полным знанием дела полным знанием дела. С удовольствием повторил про себя Антошин и только сейчас сообразил, что молодой человек за все время их разговора так ни разу и не подтвердил, что он точно и есть Владимир Ильич Ульянов, даже просто Владимир Ильич. Сообразил и даже засмеялся от восхищения, как ловко это получилось. Конспирация! Довольно неосторожно произнес он вслух. — Чего? — спросил дворник, тяжко переживавший приближение расчета с Антошином. — Собираться, — говорю, — нашелся Антошин. — Собираться мне пора. Плати, господин старший дворник, денежки. Работа исполнена в срок и полностью. — А я тут и старший, и младший, и всякий иной, — мрачно отозвался дворник. — На, получай. Он вручил Антошину четвертак. Подумал, вздохнул и добавил еще пятак. Засим будь здоров, пиши письма. Так тут же всего тридцать копеек. А это не по-твоему, не по-моему. Самый, что ни наесть справедливый расчет. Так ведь мы на сорока копейках договорились. Оно, ну, поговорил поговори у меня. «Ты мне зубы не заговаривай!» — рассверепел Антошин. «Договорились на сорока копейках? Плати сорок!» «А вот я сейчас свисну. «Придет, конечно, городовой!» — лениво протянул дворник. Пачпорт спросит, всякое такое!» «Эх ты!» — сказал тогда Антошин. «Мало вас били таких в семнадцатом году!» «В каком, говоришь?» — полюбопытствовал дворник. Он понял, что спорный гривенник уже остался напрочно в его кармане, и потому настроен был сейчас более или менее миролюбиво. — В 1917-м, вот в каком. — Дурак, — незлобиво заметил дворник, — не было еще такого года. — Будет, и ты до него доживешь, ты здоровый. — Я здоровый, — охотно согласился дворник, — я доживу. Видно, кончилась вечеринка у сына Калежского, асессора Кушенского. Из ворот вышли, подчеркнуто, не обращая друг на друга внимания, как незнакомые, несколько молодых людей и девушек, молча разошлись. Одни направо, другие налево, двое или трое перешли на противоположный тротуар и там разошлись. Потом уважительно поддерживаемый под руку студентом универсантом, Выплыл из ворот невысокий, плотного сложения, пожилой человек, с довольно кислым лицом. Он брюзгливо молчал, а студент что-то быстро и с некоторым подобострастием говорил ему, потрясая свободной рукой и кому-то грозясь. «По описаниям, похоже, сам господин В.В. собственной персоной», — не без злорадства подумал Антошин, сразу позабыв о коварном дворнике. А главное, уважаемый Василий Палыч, донеслись до него слова студента. Он самый, с удовлетворением заключил Антошин, ВВ с легким воспаром, Василий Палыч. Прошло еще две-три минуты, и с нарочито беззаботным видом прошел мимо дворника конопатый. увидел Антошина и помрачнел. Все. — сокрушенно подумал Антошин. — Решит, что я шпик. Теперь уже обязательно. Он еще некоторое время для вида переругивался с дворником, все не теряя надежды, что ему посчастливится еще раз увидеть Владимира Ильича, но так и не дождался. Некто Ульянов покинул дом Залесской другим путем, не через ворота. Глава седьмая. «Ты только смотри, не сказывай, что грамотный», — предупредила напоследок Ефросиния, снаряжая Антошина в далекий путь на Пресненскую заставу. «На Прохоровке грамотных ужас как не жалуют. Она сунула ему в карман полушубка кусок ситного, завернутого в чистую трепицу, перекрестила, сказала «Ну, с Богом!» Показались из-за полога лохмы еще не совсем очухавшиеся от сна Шурки. Вопреки своему обыкновению она была серьезна. — Не пуха тебе, не пера! — крикнула она ему, махая голой рукой. — Чтоб достал себе работу самую хорошую, чтобы жалования положили хорошие. На этом ее запасы серьезности исчерпались. — А не то, не на что будет петушков мне покупать! — фыркнула от восторга и пропала за пологом. Антошин надел рукавицы. В правой приятно холодил руку серебряный четвертак, тот самый заработанный вчера вечером возле дома Залесской. И снова, в который уже раз за последние несколько часов, Антошин охватило чувство несказанного, никогда до того еще не пережитого полного счастья. Он снова вспомнил Большой Кисловский Газовый фонарь, молодого человека в шапке пирожком, его бородку, его милый юношеский босок. Он встретился, он разговаривал с Лениным. Он был уверен, что это был именно Ленин. Он вытряхнул монету из рукавицы, потертый четвертак, с портретом Александра II, убитого 13 лет тому назад. Подумать только всего 13 лет тому назад героями народной воли. Бакенбарды, пышные усы с подусниками. Убиенный. Очень приятно, господин император Сия Руси, что вы убиенный. И внучек ваш Николка тоже дать срок будет убиенный. А что он заработал 30 копеек, это совсем неплохо. Первый его заработок царской валюте и при каких обстоятельствах. Ко всему прочему, оказывается, он богат. У Ефросинии на хранение его 23 рубля 40 копеек, было 23 рубля 55, но 15 копеек он истратил на извозчика, когда отвозил Дусю на казенный переулок. Думал, что Ефросиния просто дала ему на расходы, А это были его деньги. Ефросиния сегодня утром удивилась, как это он мог забыть о своих деньгах. Сдал ей на хранение, как только прибыл из деревни, и ни разу не вспомнил, пока она ему не напомнила.